Мне показалось, что старуха нервничает. Ну, в общем-то, в этом не было ничего удивительного. Наступило время первой проверки наших отношений. Я тоже чувствовал напряжение. Номер скази лежит на столе около телефона в библиотеке, сказала миссис Хейден, когда мы вошли в дом. Они с дворецким, который нес мои чемоданы, поднялись наверх, А я отправился в библиотеку. Бумажка лежала у телефона, как сказала теща. Я снял трубку и продиктовал номер телефонистки. Соединили нас быстро. В галерее сказе произнес чей-то голос. В трубке все время что-то трещало. «Мисс Хейден, пожалуйста». «Кто ее спрашивает?» Это ее муж из Сан-Франциско. Одну секундочку, пожалуйста. Я попытаюсь ее найти. Ждать мне пришлось целую вечность. Извините, мистер Хейден, но я не смог найти ее. Меня в первый раз назвали мистером Хейденом, но я понимал, что не в последний. Первый раз это вызвало улыбку, но затем быстро надоело. «Моя фамилия Керри», — сообщил я. «А Сэм Корвин далеко?» «Сейчас посмотрю». Через пару минут Сэм подошел к телефону. «О, старина Лука с возвращением!» «Спасибо, Сэм. Где Нора?» «Не знаю. Она была здесь ну, минуту назад и ждала твоего звонка. Знаешь, какая суматоха царит на этих выставках. Нора целый день ничего не ела» может, вышло перекусить? У нас здесь настоящий сумасшедший дом. Могу себе представить, как прошла выставка. Чудесно, чудесно. Сказио ухитрился продать большинство скульптур еще до открытия. Он сейчас агент Норы. Больше говорить было не о чем. Пусть она позвонит, когда вернется. Я взглянул на часы. В Калифорнии было шесть часов, а в Нью-Йорке, значит, девять. Я буду ждать весь вечер. Конечно, Лука, конечно. Ты расстановился у матери Норы? Да. Я скажу, чтобы она позвонила тебе, как только найду ее. Спасибо, Сэм. До свидания. Я положил трубку и вышел из библиотеки. В холле ждала миссис Хейден. разговаривала с Норой. Нет, она ужинает. Моя теща, похоже, не удивилась. Я предупреждала ее, что ты позвонишь в шесть часов. Сэм сказал, что у нее выдался напряженный день. Я встал на защиту жены. Вы же знаете, что творится на этих выставках. Она посмотрела на меня, будто хотела что-то сказать, но передумала. Ты, наверное, очень устал после полета. Поднимись наверх, отдохни. Скоро подадут ужин. Я поднялся к себе, а старуха вошла в библиотеку и закрыла за собой дверь. Тогда я не знал, что она позвонила Корвину. Сэм с неохотой подошел к телефону. Он догадывался, кто это. Да, миссис Хейден. Где моя дочь? Тревожно спросила старуха. Не знаю, миссис Хейден. Я ведь вас попросила, чтобы она дождалась его звонка. Я передал это норе миссис Хейден. Она пообещала. Но потом куда-то исчезла. Где она? Я же вам сказал, не знаю. Тогда немедленно найдите ее и передайте мое требование, чтобы она сейчас же позвонила домой. Сейчас же. Да, миссис Хейден. И я хочу, чтобы она вылетела ближайшим рейсом в Сан-Франциско. Позаботьтесь об этом. Вы меня поняли, мистер Корвин? Холодно спросила она. Да, миссис Хейден? В трубке послышались короткие гудки, и Сэм Корвин положил трубку. Появилась головная боль. Он принялся устало массировать виски. Нора, может быть, где угодно...